Глава двадцать шестая Веспер возвращается к себе в комнату уже затемно. Несмотря на свою трансформацию, она обнаруживает, что ей все равно необходимо спать. Слишком долго она лишала себя сна, всегда находились новые дела и вопросы для обсуждения, ни одно из которых, разумеется, нельзя отложить, особенно сейчас, когда первое собрание в горне подходит к концу. Дверь закрывается со скрипом, рама перекосилась. Мягко извиняющаяся походка наступает по твёрдому полу. Поверхностное дыхание Джеммы становится слышным только когда она доходит до кровати и опускается. Как прошло, шепчет он. Долго, отвечает она. Почему ты говоришь шёпотом? Понятия не имею. Глаза улыбаются в темноте. Но день всё равно удачный. Я наконец сумел их убедить, что правом собственности на труп обладает скорее его семья или родной город, но не убийца. И думаю, мы почти достигли первичного согласия по поводу маршрута Дивенбурга. Первый пытался настоять на том, что он как свободная личность может отправляться куда захочет, но даже Нер признала, что это не бывать. Они всё-таки уезжают завтра. Официально да. Думаю, кое-кто задержится для личной аудиенции, но да. И я жду не дождусь, когда же это наконец случится. Я тоже. Меч говорит ей, что это не всё, но она ничего не произносит, ожидая, пока Джем соберётся с мыслями. Она уже проваливается в сон, как вдруг он наконец снова заговаривает. Веспер. М-м. Я не хочу возвращаться в сияющий град. Я уже долго об этом думаю. Это не для меня. Но ведь там наш дом. Нет, он берёт её ладонь в свою руку. Они его сожгли, очистили, с горечью добавляет он. Полагаю, они частично уничтожили и сам город. Именно поэтому мы должны вернуться, чтобы отстроить всё заново, сделать лучше, чем было. Нет, послушай, сияющий град не для меня. Даже если ты его отстроишь, люди это не изменят. Нет, не изменят. Ты не слушаешь. Позволь мне закончить. Он отпускает её ладонь. Её вторая рука сжимает рукоятку меча. Ладно. Для того, чтобы кого-то вроде меня или Самаэля наконец приняли, потребуются годы, а я устал ждать. Я хочу жить сейчас, пока могу. В Дивинбурге много возможностей. Они предложили мне место, и я собираюсь согласиться. Что ты там будешь делать? Они хотят, чтобы я стала их дипломатом. Начальник медицинской службы Фиренси говорит, что им нужен кто-то с большим опытом путешествий и умением ладить с людьми. Его голос становится громче от радостного возбуждения. "И она хочет видеть на этом месте меня. Я правда могу стать кем-то важным, Веспер. А как же мы? Пойдём со мной. Мы можем начать заново, как семья. Ты же знаешь, я не могу. Правда? Почему? Ты ведь обещала, что после горно у нас будет время." Знаю, но ситуация изменилась. Я изменилась. Я нужна империи как никогда. Джем выдыхает сквозь сжатые зубы. На самом деле я не думаю, что ты хоть сколько-нибудь изменилась, но я должна это сделать, и думаю, Рила должна поехать со мной. Ты сможешь приезжать к нам в Дивинбург, когда захочешь. Всё равно, когда мы жили в Сияющем граде, она тебя почти не видела. Да, но она должна поехать со мной. Правда в том, что он запинается. — Правда в том, что она тебя боится. — С этим не поспоришь. Веспер отворачивается. — Что насчет моего отца? — Он тоже может навещать нас, когда захочет, но Рила моя дочь, и я не позволю ее очистить или осудить. — Ладно. — И все? Просто ладно? Ты не собираешься спорить? — Нет, я согласна. Ты прав, ты прав, прости. — Прости. Вообще-то у тебя тоже есть выбор. Ты проливала за них кровь, ты их несколько раз спасала. Если захочешь сейчас уйти, это нормально. Ты им ничего не должна. Она вздыхает. Хотелось бы мне, чтобы это было так, но я правда не могу. Здесь всё держится на мне одной, только мне доверяют все стороны. А ещё теперь я одна из семьи. Я в буквальном смысле слова единственный человек во всём мире, кто может сделать так, чтобы это работало. Хотелось бы мне иметь возможность просто встать и уйти, но я не могу. Слишком многим я пожертвовал, чтобы сейчас остановиться. Я должна сделать что-нибудь, чтобы кровь на моих руках пролилась не зря. Я должна сделать что-то хорошее. Это единственный выбор, с которым я потом смогу жить. Ладно, говорит он. Ладно, откликается она. Сон не идёт. Что-то точит в Эспер, какая-то заноза, которую она не может осознать пока. Ты говорил, что Самаэль не вписывается, он тоже хочет уйти. хочет, да не уйдёт. Он ощущает себя связанным данной тебе клятвой. Я его освобожу. Он сможет сделать собственный выбор, как и мы. Они снова замолкают, но позже его рука вновь находит её руку, и на этот раз там и остаётся. Одна за другой делегации разъезжаются. Каждый прощается достойно, находя обнадёживающие слова и горячо благодаря Веспер. Все приглашают её к себе и говорят, что с нетерпением ждут следующей встречи. Большинство говорит это искренне. Сам мир красаулудский принц дарит ей одно из своих колец, жестяную полоску, тонкую, будто обсосанный леденец. Это трофей, оставшийся после его самой первой сделки, которую он провёл в юности. Ты разделишь моё светлое будущее, восклицает он. Западной расщели наставляет ей нож, весьма практичный символ их братства. Из делегации Вердигреса её встречают Эзи и близнецы-узурпеты Макс и Макси. Они дарят ей флаг города, на котором изображена дерзко пойманная дерзка пойманная рука жестокой судьбы. Ты же скоро увидишься с Эзи, да? Уверена, что да, отвечает она. Это хорошо. Мы встретимся как друзья и устроим пир как герои. Торговец хлопает себя по животу, а затем заговорщическим тоном добавляет: "А ещё Эзи надеется, что твой отец не держит на Эзи зла". Вестер без хитрости на него улыбается. Я рада, что ты меня поддерживал во время споров. Если честно, я ожидала, что ты и будешь чаще вставать на сторону Дивенбурга. Возможность потенциальной сделки ты всегда хорошо, а монополия всегда плохо, только если она не принадлежит Эзи, а ты любимец нашей когда-то великой госпожи. Жестокой судьбы больше нет, но Вердигрес её помнит. А Вердигрес полон злых зеленолицых маршалов, так что Эзи тоже вынужден помнить. подмигнув в последний раз, новый лидер Вердигрес её покидает. Остатки тысячи гвоздей тоже подходят к ней выразить своё уважение. Подходя, каждый показывает ей новый шрам или ранение. Плоская башка появляется последней и тычет пальцем в кольцо с морщининой кожи на ноге. "Назвала его Веспер", гордо выдаёт она. "В твою честь". Веспер на мгновение задумывается, затем касается тёмной царапины на серебряной груди. Думаю, я назову ее плоской башкой. Плоская башка выпрямляется и морщится, когда растягивается кожа на шраме. «Ура!» — ревет она и сжимает руку в эспер. Даже сила узурпетки больше не причиняет в эспер дискомфорта. Она в ответ стискивает руку плоской башки, стараясь не дотрагиваться до синяков. Вскоре она опять остается одна в ожидании инферналий нового горизонта. Самаэль присоединяется к ней, и они вместе молча ждут. Начинают собираться мухи, окутывая Веспер и Самаэля вуалью. Между ними встает очертание и поворачивается спиной, чтобы говорить. «Если хочешь», — начинает Веспер, — «можешь повернуться. Уж вряд ли мы осудим твою внешность». Очертание со щелчком выпячивает челюсть. «Любопытно увидеть мое лицо?» «Нет, ну, то есть да, немного. Но я имела в виду, что принимаю тебя таким, какой ты есть, ведь ты мой друг». Это задумывалось как жест доброй воли. Я его не приму. Видишь ли, я горжусь своим ч славием. Оно сближает меня с вашим видом. А, не рассматривал это в таком ключе. Мне нравится думать, что мне удалось кое-что поведать тебе о человечестве, но, вероятно, это не так уж тебя удивило. В конце концов, ценим мы не твою способность быть как все, а твою уникальность. В эти дни у тебя получается не выделяться в толпе куда лучше, чем мне, очертание. Не без самодовольства, но отвечает. Да, да, это так. Спасибо, что пришло. Без тебя получилось бы совсем не то. Радос слышать, что ты мне благоволишь и возможно ощущаешь себя в долгу передо мной. Вестер делает глубокий вдох. Это ещё почему? Потому что у меня есть одно желание. Когда отправишься на север, я хочу пойти с тобой. Сбоку от неё сужается глаз. Ты хочешь пойти в сияющий град? Да, с момента прибытия в твой мир я не бывало дальше горно, и это породило во мне любопытство. Я не знаю, как далеко позволит мне зайти ваше небо, но хочу испытать эти границы. Поскольку мы друзья, я скажу тебе любезность и буду откровенна. Юг больше для меня не безопасен. Теперь, когда восстановился первый, он наиболее сильный. Если я останусь, он станет меня контролировать и заставит вновь служить. К сожалению, я уже вошла во вкус командования, не могу так просто от него отказаться. Э, Дивенбург не способен пересечь море. Да. Что насчёт остальных инферналей? Они вернутся в Новый Горизонт? Нет. Они принадлежат мне. Если я оставлю их здесь, их заберёт первый. Погоди, ты говоришь о массовом исходе инферналей? Да. Моя злость этого не добряет. Сузившийся глаз превратился в щёлку. Вы спробрасывает на него быстрый взгляд. Злость уже должна бы понимать, она на мгновение задумывается, затем кивает. Я отдам тебе один из островов в колонии. Это мой подарок. Там твои инферналы будут в безопасности, пока ты будешь в отъезде на севере. В любом случае сомневаюсь, что они смогут отправиться так же далеко. На это я готова пойти. Теперь я собираюсь перестать говорить, чтобы мы смогли встать друг к другу лицом и соприкоснуться, дабы выразить взаимное уважение. Веспер смеется. Да. Так они и делают, и это странно. Совсем рядом очертания чувствуют разрушающую его силу, но тем не менее оно в безопасности. Веспер это известно. Она ценит эту отвагу и доверие, и именно поэтому они оказываются так близко. — Легкой дороги, друг мой, — говорит она. — Скоро увидимся. Но очертание не уходит сразу, и сперва идёт к Самаэлю. В интимном жесте соприкасаются головы, и Вес проворачивается: "Давай им несколько минут уединения". Когда очертание с мухами их покидает, она поворачивается к Самаэлю. "Мне сказали, ты больше не хочешь быть рыцарем Серафимом". Меч демонстрирует ей смятение полукровки, в котором перемешались стыд, злость и всепоглощающая грусть. Она тут же жалеет о своих словах. "Нет, Хрипетон. Я хочу быть рыцарем и всегда хотел, но пора посмотреть правде в глаза. Я не Серафим и никогда им не стану. Я пытался чтить эту часть своей наследственности, но когда я подвергся испытаниям, когда я встретился с настоящими рыцарями, мои мечи посчитали неполноценными, как и меня. Веспер наблюдает за козлом, который на краю лощины гоняет козу. Думаю, в итоге нам следует идти туда, куда нас зовёт сердце. Мы должны быть честны с собой. Если хочешь в Дивенбург, я тебя отпускаю. Выржусь из ней. Я освобождаю тебя от твоей клятвы. Я спасибо. Погоди благодарить, я ещё не закончила. Помнишь момент, когда мы познакомились? Самаэль кивает. Ты был с Джемом, и он сказал, что ты рыцарь, а когда Диада на это фыркнул, он добавил, что ты рыцарь в куда большей степени, чем все, кого он встречал. Понимаешь, быть рыцарем Серафимом значит гораздо больше, чем иметь поющий меч или носить форменную броню. Это значит служить империи и прежде всего защищать ее людей. Она вздыхает. «Позже я освобожу тебя при всех, но знай, я все еще буду требовать от тебя исполнения клятвы. Я не доверяю ни Первому, ни Нер, и хочу, чтобы за ними внимательно следили. Этим займешься ты, Самаэль. Ты станешь моим рыцарем, которого никто не будет замечать. Будешь следить за ними и присматривать для меня за Джемом и Рилой, и быть с ними рядом, поскольку я не могу. Это понятно? Да. Хорошо». Ты не можешь перестать быть рыцарем, как и я не могу перестать пытаться изменить положение вещей. Это наша суть. Да, — Самоэль обрывается. К ним приближается делегация из Слейка. Сейчас их заметно меньше, чем в первый день прибытия, хотя теперь выжившие уходят, нагруженные приобретенным богатством. Горат и Кишкосос останавливаются перед Веспер и втыкают свои трости в землю между ними. — Мы с Кишкососом пришли попрощаться, — — Гарат никогда этого не скажет, — начинает кишкосос. — Не смей, — перебивает Гарат. — Но она вообще-то питает к тебе довольно теплые чувства. — Я сказала, не смей. Кишкосос поднимает руку и прикрывает ладонью рот, добавляя. — Говорит, ты бойкая. Гарат крепко сжимает на балдашник трости. — А вот кишкососу ты совершенно не нравишься. — Не выношу, — соглашается он. — Слишком правильное, — говорит. Кишкосос кивает. — Треплешься много, вот что. Да, он думает, тебе не суждено победить, но я не согласна. Кишкасовс как бы извиняясь кланяется. Но выглядишь ты круто. Да, соглашается Гара. Тебе идёт. Что ж, замечает Веспер, когда они уходят. Я рада, что всё закончилось. Когда-то великая имперская армия сейчас рядами сидит со связанными руками и ногами, без оружия, без цели. Они ждут, потеряв всякую надежду, принимая пищу, когда ее дают, и почти не разговаривая. У некоторых виднеются синяки, слишком свежие, чтобы можно было подумать, что их получили в битве. Некоторые дрожат от подхваченной болезни и едва не валятся на землю. Но даже потерпев поражение, все потеряв, они в большинстве своем сохраняют опрятный вид. Рыцарь-командор смотрит в землю, почти не ощущая тепла солнца на затылке. На земле лежало две тени, а сбоку от них и гораздо слабее третья. Он не может отвести от неё взгляда. Тени движутся медленно, слишком медленно. Его мысли текут ещё медленнее, он не в силах понять, как могло дойти до такого. Их поток прерывает появляющийся на границе его поля зрения ботинок, а затем присоединившийся к нему другой точно такой же. Рыцарь-командор поднимает взгляд и видит, как три солнца, сияя, отражаются на серебряном лике. Машинально на остальные солдаты почтительно склоняют головы. "Нет", говорит Вейспер, и это слово разит подобных лысту по горлу, заставляя рыцарей замереть на полпути. Прошло время клонить головы, поднимите глаза, посмотрите на меня. И они смотрят. "Вы, все вы пришли сюда сражаться за иные империи. Вы хотели умереть за крылатое око. Такую смерть империя посчитала бы славной, и многие поколения складывали бы о ней песни". Она оглядывает их всех, и внезапно рыцарь-командор чувствует себя очень незначительным. «Вы все жертвы. Не потому, что вы проиграли, а потому, что вообще сражались. Этой битвы не должно было случиться. Ни одна капля пролитой крови не может быть оправдана, и каждая загубленная жизнь — это горе. Мне сообщили, что многие колонии были полностью уничтожены, что жертв до печального много. Вы стали орудиями этих зверств. Вам лгали, вас обманули, вас превратили в убийц. Альфа нанёс империи больший ущерб, чем даже узурпатор. Взгляните на небо. Нравится? Она качает головой. Хоть кто-нибудь из вас считает, что поступил правильно, придя сюда? Тишина. Ложь. Я вас вижу насквозь. Вы думаете, что действовали во имя Семиры и выполняли свой долг. Но Альфа ошибался. Он ошибался, и Семиры ошибались. Они не сделали ничего, лишь оставили после себя страдания и смерть. Они были слишком напуганы, чтобы встретиться с тем, чему позволили случиться. Сейчас они смотрят правде в глаза. В горле у рыцаря-командора пересохло. Он больше не хочет видеть Веспер, он не хочет думать. Но как и остальные, он оказался в ловушке, подобно болтающейся на крючке рыбе. Империя обещала, что вы умрёте не напрасно. А я? Нет. Я собираюсь сделать так, чтобы вы жили не напрасно. Вам никогда не отмыть ни вину со своих душ, ни крови с ваших рук. Пока вы живы, империя не очистится от стыда. Но даже несмотря на это, вы проведете каждую отведенную вам секунду, пытаясь очистить ее имя, доказать, что вы лучше, чем те роли, что она вам навязала. Она указывает в небо, и они непонимающе смотрят наверх. Знаете, что это означает? Я вам скажу. Это означает ураганы и сдвиги в равновесии мира. Это означает, что здания рухнут, поля затопит, дороги станут непроходимыми. Это означает, что от материка отрежет целые области. Это означает, что погибнут урожаи, и люди будут голодать. Она опускает руки и указывает на них. Вы им поможете во всём, что потребуется. Вы будете поставлять им сырьё и еду, вы восстановите то, что разрушили. Вас не станут ненавидеть меньше, но вы примете эту ненависть в качестве платы и продолжите помогать. И когда вас призовут домой, вы сможете вернуться в сияющий град с высоко поднятой головой и научить других тому, что узнали, и воспитать новое поколение преемников. Героями вы не умрёте. Вы будете жить, отдавая себя отчёт в содей, но примете на себя ответственность за то, кем являетесь, и за то, что сделали. Она отдаёт приказ, и её люди освобождают пленников. А теперь ешьте, вам понадобится силы. К удивлению рыцаря-командора, она не уходит, а садится напротив. Он слышит, как спадают со звоном кандалы, как развязывают его ноги, затем ещё громче слышит стук собственного сердца. Как я понимаю, твои запястья ещё не восстановились. Не сразу запинаясь, он отвечает. Нет. Тогда давай я помогу. Ты похудел, а ведь и так не страдал от лишнего веса. У него, как у изумлённого младенца, свисает челюсть, и она подносит к его рту ложку густой фиолетовой пасты, в которой лучше всего чувствуется сахар. Он послушно жует и глотает. Закончив, она откидывается назад и смотрит на него. «Ты так и не сказал мне, как тебя зовут, рыцарь-командор?» Не сразу понимает он, что она говорит, и лишь через некоторое время находит в себе сил ответить. «Торран», — в итоге произносит он, — «меня зовут Торран». Сквозь пластикло проходят солнечные лучи, освещая обессилевшую и перевязанную бинтами спящую груду. Странник зевает и подносит к лицу левую руку. Отек спал, от синяков остались только акварельные пятна. Он поднимает правую руку, медленно разминает пальцы. Ни боли, ни неприятных ощущений. На них сияющее черное покрытие, синтетическая кожа. Она тянется от кончиков пальцев до предплечья и доходит практически до локтя, неотступно следуя за следами ранений. Он уже видел эту субстанцию. Ее использовали на командоре нефрита и пепла два десятилетия назад при восстановлении инфернале, чтобы он смог продолжить охоту на злость. В голову врывается расплывчатый поток непрошенных воспоминаний. Странник опускает руки и глубоко выдыхает. Вскоре янтарные глаза вновь закрываются, голова отворачивается от света. Он просыпается от звука шагов в коридоре и приглушённых голосов. Готов? Это Веспер. Да, это Джем. А теперь без сцен, Рила. Ты не хочешь ведь расстроить дедушку. Странник хмурится. Нет, не хочу уезжать. Череда приглушённых голосов и дверь открывается. Веспер, Джем и Рила заходят внутрь и останавливаются, увидев странника. Спит, шепчет Джем. Веспер смотрит на отца. Вероятно, бормочет она. Возможно, нам стоит вернуться в другой раз. Нет, уже всё готово к отбытию. Сейчас, Джем, в сомнениях. Он начинает вытаскивать Рилу из комнаты. У него ужасный вид. Мы же не хотим напрягать его ещё больше. Можешь сказать ему, когда он выздоровеет? Я его разбужу, заявляет Рила, вырываясь из хватки. Я очень хорошо умею будить. Голоса Веспер и Джем сливаются в оклике, а она уже пересекает комнату. Стой! «Хотя бы сделает и ласково», — добавляет Веспер, когда Рила хватается за руку странника и начинает раскачивать ее вперед и назад. Странник открывает глаза, смотрит на Рилу, затем, щурясь, быстро закрывает снова. Рила задерживает дыхание и трясет его руку, подобно тому, как кошка трясет мышку. «Проснись!» — воодушевленно орет она. «Проснись!» Джем смотрит на Веспер и скрещивает руки на груди. Через какое-то время странник демонстративно зевает и потягивается, затем принимает выражение счастливого удивления. Привет, восклицает Рила. Он устало машет ей, и она, выпячив глаза, отклоняется назад. О, какая жуткая рука, объявляет она. Странник поворачивает голову, чтобы взглянуть, затем складывает руку в клешню и тянется к ней, наровя пощекотать. Рила визжит, пока он не прекращает, а затем немедленно требует ещё. Джему приходится трижды прочистить глотку, прежде чем странник его замечает. "Веспер, ты должна ему сказать". Янтарные глаза вопросительно обращаются к ней. "Я уезжаю в сияющий град". "Джем, нет. Они с Самаэлем собираются остаться в Дивенбурге". Она делает паузу. "И мы решили, что Риле лучше будет отправиться с ними. Знаю, для тебя это слишком много новостей за раз, но я должна спросить, куда ты хочешь пойти?" Джему не удается скрыть свои намерения. «Я думал, тебе нужно, чтобы он отправился с тобой?» «Он нужен многим, но каждый делает свой выбор за себя. Ты мне это показал», — она поворачивается к страннику. «Итак, куда?» Долгая пауза. Рилла хлопает в ладоши и, умоляющий на него, смотрит. Джем старательно сохраняет на лице нейтральное выражение, тогда как Веспер выглядит глубоко опечаленной. Странник смотрит на Рилу, на Веспер, на руку, будто ища ответ, спрятанный в черном океане своей ладони. Поднимает взгляд, не разжимая губ, и указывает на Веспер. Джем с облегчением кивает. «Спасибо», — беззвучно произносит Веспер. Рила огорчается. Странник пальцем указывает на нее, затем на Джема. Потом повторяет это движение уже быстрее. Веспер, Рила, Джем, и в итоге кладет руку на грудь. «Вместе», — говорит Рила. Странник кивает. «Прости», — произносит Веспер, — «но не получится. Я бы хотела, но я должна вернуться на север и заняться империей. У Джема своя жизнь, а мы должны также заботиться о будущем Рилы. Прошу тебя, не усложняй все еще больше». Странник отворачивает голову от нее, смотрит на Рилу. Тянется к ней, но Джем оказывается быстрее и оттаскивает девочку. «Я знал, что это была ошибка». Он бросает взгляд на Странника и уходит, утаскивая за собой Рилу. «Нет!» — кричит девочка. Молочит руками и ногами за всех своих силёнок, стараясь остановить неодолимую силу, тянущую её к выходу. Протестующие возгласы продолжаются дальше по коридору, стихая, но сохраняя ту же выразительность. Веспер ждёт, пока они уйдут и вздыхает. Думаю, будет лучше, если ты пойдёшь со мной. Странник не отвечает, и Веспер снова вздыхает, оставляя его наедине с собственными мыслями.